Голова 70. Джо Эббт стоял рядом с командиром тукана, майором Селтиком, и объяснял ситуацию. Уверяю вас, майор, пограничники не пошевелят и пальцем. Нам нужно опасаться только авианосца. Ничего себе, только покачал головой Селтик. B-109 не несёт не меньше 200 бортов. А нам и не нужно одерживать полную победу. — Мы всего лишь задержим их, пока грузовик скроется за основным рубежом. — Это будет не так легко, — заметил майор Селтик. — Истребители поведет в бой капитана Сакава, а он работает очень нестандартно. — Откуда вы знаете, как он работает? — Мы вместе учились. — И вам это не помешает? — задал вопрос Эббот. — Выполнить долг? — Нет, не помешает. «Я знаю, что Исакава сделает все, чтобы выполнить приказ. Так почему же я должен колебаться?» «Сэр, клиент в зоне видимости», — сообщил оператор радара. «Так», — кивнул Салтик, — «значит, через 40 минут Исакава начнет атаку». «Против грузовика?» «Нет, грузовик еще далеко. Они ударят по нам». «А мы что же, будем ждать, пока это не произойдет?» «Ничуть не бывало. Мы атакуем их первыми». Они боятся наших пушек, поэтому постараемся с них и начать. Повинуясь приказам, база «Тукан» начала разворачиваться и ложиться на курс. «Боевая часть приготовить туннельное орудие к стрельбе», — приказал «Селтик». «Активизировать зенитные ракеты». «Тукан» на максимальной тяге двигателей начинал свой разгон. Открывались ракетные шахты, запускались реакторы для накачки туннельных орудий, Сканеры сверхдальнего обнаружения тщательно изучали космос. Заметив движение Тукана, грей Грейхантеры пограничников начали уходить из опасного района. Им совершенно не хотелось участвовать в разборке спецслужб. Говорит боевая часть, все системы готовы к бою, сэр. Однако расстояние все еще очень большое. А разве только бешеная свинья? — Что за бешеная свинья? — спросил Эббетт. Это модернизированный катер «Камикадзе» DC-15. Подразумевается, что он имеет дальность стрельбы до 50 тысяч километров. А сколько сейчас два авианосца? 12000 Значит, можно стрелять? Конечно. Только учтите, это будет первый раз. Модель экспериментальная, так что на многое не рассчитывайте. Я удовольствуюсь и малым, с усмешкой сказал Эбботт воевая часть свинью к выходу!» — приказал сэлтик «Есть свинью к выходу!» Одна из ячеек тукана распахнула свои створки, но вместо истребителя в космос выскочила похожая на толстую бочку конструкция. Она вяло пошевелила рулевыми соплами и встала параллельно тукану. Данные из артиллерийского компьютера потекли в бортовую систему катера «Камикадзе». «Параметры цели введены», — сообщил оператор наведения. «Принято! Прогонка тестов!» «Тесты приняты, готовность 15 секунд!» «Приготовиться к пуску!» «Поднять защиту сканирующих устройств!» «По команде с артиллерийского поста бронированные экраны закрыли антенны радаров и сканеров!» «До пуска 7 секунд!» «Поражающие элементы на боевой взвод!» «Есть на боевой взвод!» «Три, два, один, старт катера!» По борту «Тукана» словно пробежала судорога, когда DC-15 выпустил сорокаметровый факел и помчался навстречу цели. «Серьезная штука», — качнул головой Джо Эбботт. «Двенадцать тонн. Пока доберется до цели, останется только три. Все остальное — разгонные ступени и топливо». «А что будет потом?» При подходе к цели на 300 километров катер выбросит 4 сотни боеголовок. Если 50 из них попадут в цель, это будет удачный выстрел, сказал майор Селтик. Что, они такие мощные? Нет, не такие уж они и мощные, но психологически Б-109 будет чувствовать себя обороняющимся. Внимание, противник выпускает истребители, сообщил оператор радара. Видите, капитан Эбботт? «Исакава не стал дожидаться, пока DC ударит по авианосцу. Он попытается перехватить наступательную инициативу», — пояснил Селтик. Эббот едва успевал переводить взгляд туда, куда ему показывал командир Тукана. Ситуация менялась очень быстро, но майор Селтик совершенно спокойно отдавал необходимые команды. «Катар, выводи своих ребят», — скомандовал он по радио. «Сэр, пришла телеметрия с боеголовок бешеной свиньи», — доложили из боевой части. «Давайте, Людвиг, показывайте». На одном из экранов появился стремительно надвигающийся Б-109 со всеми надстройками, многоярусными палубами и ракетными установками. Авианосец демонстрировался то с одной, то с другой стороны, снятый камерами с разных боеголовок. «Что из этого следует? Атака была успешной?» — спросил Эбботт. «Да, почти треть боеголовок попала в цель. А те, что показали нам авианосец сбоку, пролетели мимо», — пояснил майор. «Оператор, как клиент, идет на всех парах, сэр. Прямо к рубежу». «Боевая часть может открыть огонь по авианосцу», — доложили артиллеристы. «Пока не надо, Людвиг. Если они увидят, что мы мажем, их это взбодрит. Пусть думают, что мы собираемся их уничтожить наверняка». «Б-109 разрывает дистанцию и уходит», — сообщил оператор радара. «Понятно», — сказал майор. «Людвиг, открывайте огонь». Послышались два лязгающих звука, резко отдавшиеся от стенок помещения. Эббот поморщился. «Что, неприятно?» — улыбнулся Селтик. «Говорит лейтенант Катар, мы завязали бой, имеем первые потери». «Где помощники, Катар?» — крикнул микрофон майор. «Заходят, заходят с фланга». Под помощниками подразумевались 7 машин ДАС-3, на которых летали работающие на НСБ красные собаки. «Вижу 5 меток», — определил оператор радара. «Приближаются быстро. Точная расшифровка — Лингер Аэро. Дистанция меньше минуты». На экране радара поплыли встречные метки. Тукан выпустил контрракеты. Мутноватые пятна на экране радара показали, что три контратаки увенчались успехом. «Приготовьтесь, капитан Эбботт», — посоветовал майор, — «к нам гости». Через три секунды два мощных удара потрясли корпус. Вслед за этим сработала туннельная пушка. Капитан схватил микрофон. «Почему стреляло только одно орудие, Людвиг?» «Перебит световодный кабель, сэр. Пробуем исправить». Раздался дробный стук, словно кто-то бил барабан. «Что это?» — спросил Эбботт. «Это до нас добрались ирсы». Снова стукнуло туннельное орудие, а через секунду радостный голос Людвига сообщил. «Сэр, мы попали авианосцу в корму». «Какие-нибудь разрушения?» — с надеждой спросил майор. «Пока ничего не видно».